Глава 11. В Которой империя нападает, а Серега защищается. Остаток вечера и ночь прошли спокойно. Вечером, через час после заявления дядюшки, выступил по общей сети отец империи с яростной речью о мятежниках и прочих террористах. Вот и вся ответная реакция. А вот утром, даже не дав нам позавтракать, начались активные действия. Я, позевывая, сидел на мостике, чеша быра за ушами и прикидывая, что подать на сладкое нашим, а что отправить вниз правительству, как внезапно ожил динамик под потолком. «Капитан! Зафиксирован выход из гиперпространства 117 звездолетов имперского флота. Все корабли взяли направление на нас». «Ренкос Палыч!» – склонился Саня над переговорным устройством, не дожидаясь приказа капитана – «Срочно на мостик!» «Сергея и Григория тоже вызови!» Одобрительно кивнул ему Белов. «Сегизмонда, высвистаю на всякий случай!» Егорыч застучал пальцем по своему наручному коммуникатору. «Ну вот, началось!» Вздохнул я. «Не могли часок подождать. Вот что теперь с завтраком делать, а, Игорь Фомич?» «Вызов от главнокомандующего армии и флота великого Смушиилс!» — оповестил Серега. — Соединить, Игорь Фомич? — Давай, — кивнул капитан и встал с кресла перед экраном. — Ну, насушили вы, фушисамиков, — мрачно оглядел нас Великий. «Чего — Чего? — поразился я. — Кашу заварили, — перевел подсевший ко мне Егорыч. — Флоту приказано атаковать всеми силами мятежников вместе с их террористической базой, вашим кораблем, Так мрачно продолжил Смушиилс. «Когда, думаете, открывать огонь?» Спокойно поинтересовался Белов. «А когда, скажете?» Вдруг оскалился в улыбке главнокомандующий. «Большая часть флота поддерживает народное правительство, как я вам и обещал». «А меньшая?» Поинтересовался Ринкус. «Корабли жалко», вздохнул Смушиилс. «Не так уж и много их у нас, чтобы свой собственный флот расстреливать». «А армия?» — спросил капитан. «Плохо», — прорычал Смушиилс, отвернув морду. «Командующий армией отказался мне подчиняться». «Так вы же сам командующий!» — поразился я. «Позже, Иван!» — заткнул меня Белов. «Вояка этот!» — наклонился к моему уху Егорыч. «Он тот над всеми вроде как главный». Но армией отдельный зверёк командует, как и флотом. «Да пусть резвится эта армия!» — фыркнул Саня. «Что, из пушек по Серёге полить будут? Или пехоту на нас направят?» «Внимание!» — гаркнул вдруг Смушиилс. «Третья и пятая эскадры начали атаку!» «Капитан!» — одновременно оповестил Серёга. «На линию атаки выходит 16 кораблей флота Империи». «Основной флот открыл огонь по эскадрам», – доложил киборг Серега, прибежавший на мостик вместе с Гришкой. «По своим же стрелять приходится», – вздохнул с экрана Смушиилс. «Прекратить огонь», – приказал ему Белов, а Смушиилс даже подпрыгнул от удивления. «Прекратите огонь», – более мягко попросил Белов. «Мы попробуем исправить ситуацию». «Красная пушка, Игорь Фомич», – догадался Серега. «Действуй», – кивнул Белов. «Тут нам полетать пришлось, а Сане порулить, чему, как он мне показалось, только рад был. Эта красная пушка, как ее назвал давно еще Гришка, своим выстрелом выводила напрочь всю электронику на вражеском корабле. Ну, то есть абсолютно всю, включая жизнеобеспечение и освещение. Вот только заряд орудия летел очень медленно, и для уверенного выстрела надо было близко подобраться к противнику. Тут Саня и оторвался наконец-то, выделывая на пару с серёгой такие финты и прыжки, что не было бы тут антигравов, нас бы давно уже всех размазало по переборкам. «Высылайте команды захвата», – предложил Белов с Мушиилс, когда минут через 15 вражеские корабли беспомощно повисли перед нами. Мы потом поможем вам восстановить ваше судно. — И оружием поделитесь, — ухмыльнулся главнокомандующий. — Оно вам не подойдет, — потряс ушами Гришка. — Не те технологии. — Флот пока останется тут рядом с вами, — оповестил нас смушиилс, поправляющий черный плащ, наброшенный ему на плечи адъютантом. — До связи. — Требуналитель лично побежал, — понимающий кивнул Егорыч. Ох, и полетят же сейчас бойны мохнатые головы. А вот нефиг, заявил я, против законного правительства пошли, а главное против нас, так им и надо. А нам надо позавтракать, предложил Саня. А вот после завтрака я внезапно остался один. Все разбежались по своим ужасно важным делам, а мне из всего ужасного и важного досталось только загрузить посудомоечную машину после чего я отправился погулять по Сереге. На мостике капитан с Ринкусом горячо, но на мой взгляд очень скучно, спорили о структуре теоретического идеального государства, одновременно натягивая эту теорию на реальную империю. Через минутку затосковав, я тихо улизнул с мостика и побрел к сане в каюту, где его не оказалось. Как и в тренажерном, как и в медотсеке, Я весь кипел от жажды деятельности, но посмотрев, как Мариночка Петровна с унылым видом забивает в базу данные своих недавних пациентов, я поспешно ретировался под предлогом ревизии продуктового склада. Запросто же запряжет помогать. Постояв в раздумьях в лифте, я все же нажал кнопку следующего этажа, по которому неспешно и прогулялся. Наткнулся в столовой на хихикающих и очень смущенных Юрика с Марго, почесал за ухом дрыхнущего тут же быра и ушел, чтобы не мешать этой парочке, заинтересованно прислушиваясь к звукам из тренажерного. Тоже оказалось ничего интересного. Нефедев с Кургановым, вооружившись секундомерами, гоняли своих киборгов, проводя какие-то тесты. Скукота. Я поплелся кругом по палубе, раздумывая, куда бы теперь направиться, но меня опять привлёк тихий шум, на этот раз доносившийся из каюты семёна Демьяновича. А вдруг он там страдает от своего поражения? Надо заглянуть, проверить. «А, Иван Васильевич!» – обрадовался инспектор, вовсе не собирающийся заниматься глупостями вроде суицида, а наоборот, весьма жизнерадостный и тут же запрягший меня в работу. Голубчик, ну не откажите, а? Проводите наших гостей в медотсек на гипносеанс обучения интерлингве. Привет, Шислис, помахал я ученому и вздохнул. Конечно, семён Демьянович. Крупный военный пенсионер и полноватая домохозяйка шагали рядом со мной по коридору и почти даже не шипели, то ли из вежливости, то ли не имея общих тем для беседы. «Мариночка Петровна», – спросил я, когда сдал ей мислосов на растерзание, – «а сколько сеанс длиться будет?» 10 минут», – мило улыбнулась она. «Сокращенный вариант, только-только, чтобы объясняться могли. Им больше и не нужно пока». «Я тогда подожду. Я уселся на свободную койку. Интересно потом поболтать с ними». «И тоже ничего интересного». Они так ужасно шипели и свистели на интерлингве, что у меня через полчаса жутко разболелась голова. Хорошо, что врач под рукой оказался. Из их запутанных рассказов, с обилием непонятных подробностей, ссылок на местные обычаи, правила и тому подобный национальный колорит, я понял только, что народ в целом очень недоволен действиями своего правительства, но выступать в открытую против него боится. И правильно делает. Бывший военный, грозно топорща усы, гневно упомянул всех мисловских матерей генералитета, который отказывается вести решительные действия против врагов империи, а домохозяйка завела какую-то нудятину о ценах, здравоохранении и еще чего-то под названием ши ши Наверное, что-то особо ужасное, раз для него не нашлось даже приблизительного перевода. Но в целом я был доволен разговором, сделав для себя вывод, что основная масса мислосов не поддерживает нынешнее правительство, а значит, поддержит наше. Проводив мислосов обратно в каюту инспектора, я заглянул в ангар к Моцарту, но, к моему удивлению, ангар был пуст. «Серега, а кто Моцарта спер?» «Сан Саныч отправился покататься». Тут же ответил корабль. «И не надоело ему!» – проворчал я, разворачиваясь к лифту. «Пару часов назад, вон какие выкрутасы вместе с тобой устраивал!» «Так он не один полетел, Вань!» – хмыкнул серёга «Гришку уломал из пушек по астероидам популять!» «Он там с дамой, Вань!» «О, это с какой же! Марго и Мариночку я недавно видел!» «А, ясно!» – догадался я. Среди бывших рабов подругу себе нашел. Точно, Вань. Ты бы тоже, а? Чего тоже? У меня Анюта есть. Так я и говорю, Вань, торопливо забормотал он, ты бы Анюте своей письмо набросал бы, а мы с Кламе его тут же и отправим. А хочешь, я тебе для нее письмо в стихах сгенерирую? Хочу, немного подумав, проворчал я. Только сначала дашь мне почитать, понятно? В общем, скучал я до самого обеда. И только когда сытая команда устало разбрелась по диванчикам, началось хоть какое-то действие. С нами связался отец империи. «Приказываю немедленно деактивировать всех дроидов», – категорическим тоном заявил он, – «и предоставить доступ к нашему дворцу». «Не получается наш кораблик захапать, додельники, рукожопая!» – ехидно фыркнул Егорыч. «Рукокрылые!» – поправил его Саня. Мы все опять собрались на мостике и с интересом наблюдали за взъерошенным и крайне раздраженным Исишил. «Это наш корабль!» – заорал отец. «С утра войска на дворец гонят!» – склонился ко мне Серега. «Да ты что!» – прошептал я в ответ. «Ну и как?» — Хе! — фыркнул наш киборг. — Мы же с клами антиматерией поделились. Никто даже ус на площадь высунуть не смог. — Нос! — поправил я. — И нос тоже, — согласился Серега. — Мы официально разрываем договор с вами, — заявил Исишил, — и объявляем вас врагами империи. — Какая досада! — вздохнул Ринкус. — А так хорошо все начиналось. Теперь вы нам еще и неустойку должны за односторонний разрыв контракта. «Вот со своего мятежного правительства и требуйте!» Злорадно ухмыльнулся отец империи. «Так и придется поступить!» Спокойно кивнул Ринкус. «Политика политикой, а контракты – это дело серьезное. Но вы не волнуйтесь, новое правительство уверен, пойдет нам навстречу». «Последний раз предлагаю», — отчеканил Исишил, — «отзовите дроидов и приготовьтесь к сдаче. В этом случае вам будет гарантировано». «Да выруби ты его, Серенька!» — махнул на экран рукой Егорыч. «Толку с него никакого. Уперся, как Сашка, когда его из бара раньше времени вытащить хотят». «Где вы таких идиотов видели?» — хихикнул я, — «которые решились бы Саню из бара выгнать». «Потом посмеемся, Иван», — прервал меня Белов. «Но вы правы, Иван Егорович, ничего нового или полезного мы не услышим». «Будет направлен флот на захват вашего корабля», — торжествующе закончил отец империи. «А? Что?» «Какой флот, милай?» — ехидно протянул Егорыч. «А вот тот самый», — не менее ехидно перевел на него взгляд и Исишил, — командующий которым был только что захвачен верными империей капитанами. — Не уследил, Смушиилс, — вздохнул капитан, — прозевал мятеж под носом. — Ой, да ладно! — замахал руками дед на отца империи. — Вот так прямо захватили, а теперь везут его к тебе на казнь? Давай, вари дальше. Трибунал над мятежниками состоится прямо на флагмане флота». Важно задрал нос отец империи. «Вот и ладушки о ладушки!» – пробормотал Егорыч и поднялся. «Игорь Фомич, я схожу, наших вояк проведаю». серёжа проводи дедушку!» – ласково попросил капитан. «Помоги ему там, пока мы тут закончим разговор». «Сделаем, Игорь Фомич!» – Серега подскочил к Егорычу и подхватил его за руку. «Дедушка у нас старенький, ножки у него заплетаются!» «Вот ты паразит, Серёнька!» – хихикая зашептал дед, и они с киборгом покинули мостик. «А чего это?» – начал я, но осёкся, увидев кулак капитана, который он мне показывал, заведя руку за спину. «А чего это вы молчите, что у вас кофе закончился, Игорь Фомич?» Тут же поправился я и выскочил с мостика. «Сейчас новый принесу!» «Серёга!» – тихо позвал я, когда дверь на мостик закрылась. «А чего происходит, а?» «Дедушка Егорыч и моя Аватара с господами Нефедевым, Кургановым и командой киборгов», тихо отозвался динамик, «погрузились на Моцарта и сейчас вылетают». «Угу, вылетели уже!» «По направлению к флагманскому кораблю имперского флота». «Абордаж?» – догадался я. «Только они же не справятся со всей командой флагмана». «Справятся, Вань!» – хмыкнул Серега. «Я уже произвел выстрел из красной пушки по флагману». «Представляешь, что там сейчас творится?» «Света нет», – задумчиво стал перечислять я. «Жизнеобеспечение отключено». «Связи нет», – добавил Серега. «И все лучевое и электронное индивидуальное оружие тоже не работает». «А тут наша банда киборгов», – подхватил я, – «которым ни свет, ни кислород не нужен». «Кислород нужен, но в минимальном объеме», — поправил меня Серега. «К тому же наши высадятся на борт с работающим оружием. Все будет в порядке, Вань, не переживай». «А люди?» — вдруг дошло до меня. «Егорыч, не Федев с Кургановым». «На Моцарте подождут или скафандры оденут», — откликнулся корабль. «Могу сделать запрос, но лучше пока не отвлекать». «Ага, не надо отвлекать», — поспешно закивал я. «Подождем». Я смотался за кофе для капитана и вернулся на мостик. Ничего интересного я, кажется, не пропустил. «Таким образом, мы можем утверждать», – занудствовал Ринкус, явно затягивая время. «Что, хотя на борту нашего корабля и находятся чиновники Галактического Союза, но мы действуем исключительно, как частная компания «Вагнер». «А могли бы дружить», – вздохнул с огорчением Белов. «Так вы же первые начали!» Даже подпрыгнул на стуле отец империи. «Вы же этот мятеж и затеяли!» «Мы освобождали от рабства наших соотечественников», — отрезал капитан. «А желание получить равные права с вами — это уже исключительно их задумка». «Возможно, — протянул Исишил, — мы и могли бы предоставить некоторые права рабам. Например, один выходной и право собираться вместе. Не более трех особей, разумеется». «Бред!» — фыркнул Ринкус. — С таким подходом к проблемам вы никогда не найдете понимания ни у своего народа, ни у галактической общественности. — Мы могли бы пойти на некоторые уступки, — задрал нос отец империи. — Ради сохранения правящей власти и стабильности... — Поздно, — прервал его Смушеилс, входя на мостик. Военно-космические силы в полном составе готовы присягнуть новому исконно народному демократическому правительству. «Как?» – выпятил на него глаза папаша империи и начал поспешно тыкать в пульт лапками. «Что происходит?» «Происходит реорганизация устаревшей структуры власти и переход к прогрессу и процветанию нашей родной империи», – отрезал главнокомандующий. «Вы еще пожалеете об этом!» — взвизгнул и сешил. «Думаю, переговоры закончены!» — кивнул капитан. «Сергей, разорвать связь!» «Весь флот на вашей стороне!» — повернулся к нему Смушиилс. мятеж подавлен, корабли готовы к бою!» «К бою!» — вздохнул капитан. «Не надо нам сейчас войны!» «Полагаю, разумно будет!» предложил Ринкус рассредоточить флот на орбите планеты, организовав блокаду. «Правильно, Палыч!» – к нам присоединился Егорыч. «Не дадим удрать врагам народа, а заодно и не пропустим им на помощь никого». «Возможно, внешняя помощь антинародному правительству», – нахмурился капитан. «На всякий случай, Игорь Фомич», – успокоил его дед, – «мало ли что». «Разумно» согласился главнокомандующий. Сейчас и отдам приказ о блокаде. «Капитан», — предупредил Серега, «вызов с планеты от какого-то консорциума «Свобода». «Кто такие?» — поднял брови Белов. «Ну, соединяй». В меру упитанный мислас на экране радостно оскалился во всю пасть и часто закивал. Имя его я даже запоминать не стал. Я и так путался в известных уже именах И заучивать еще один набор шипящих звуков мне совершенно не хотелось. Вон у нас Иринкус умный, пусть и запоминает. «Какая трагедия!» – на чистой интерлингве произнес Мислас. «Рабы – это наше вечное позорное пятно, с которым мы наконец-то покончили». «А вы, собственно, кто?» – вопросительно посмотрел на него Белов. «Я представляю реорганизованную компанию РАБ». Мислас сморщил мордочку. «Вчера произошли перемены в структуре компании, и после смены всего руководства я теперь возглавляю консорциум «Свобода».» «Это они занимаются обработкой новых рабов», — пояснил Смушиилс, — «сеть по всей планете». «Занимались!» скинул лапки глава «Свободы». «Но с этим покончено, и мы заявляем о полной поддержке нового правительства и в качестве доказательства нашей преданности новой власти мы наполовину снижаем наши расценки». «Расценки?» — я шагнул ближе к экрану. «На обработку рабов?» «Всех канахтю, внучек», — согласился Егорыч. И гады какие, а?» «По раскодировке бывших рабов!» – завопил этот делец, – мы покончили с позорным прошлым и теперь беремся искупить вину предыдущего руководства честным трудом. – Ваша аппаратура настроена и на обратный процесс? – заинтересовался Ринкус. – Всю ночь работали, уважаемый Ринкус Павлович, – вздохнул Мислас, – но к утру во все филиалы планеты уже отправлены обновленные программы, мы готовы принять первых клиентов. «А может, и не будем пока резать», — задумчиво протянул Егорыч. «Мы хорошие, Иван Егорович», — подтвердил глава свободы. «А предыдущий директорат мы и сами уже...» «А откуда вы нас знаете?» — подозрительно прищурился я. «Шпионите?» «Мы солидные бизнесмены, дорогой Иван Васильевич», — гордо заявил Мислас и настроены на долгое и продуктивное сотрудничество и с вашей уважаемой компанией, и с Галактическим Союзом. Полезные подлецы, – проворчал дед. Бизнес, – развел руками Ринкус и повернулся к экрану. Подготовьте курьера с экземпляром вашей программы декодирования. Наш специалист сделает проверку и внесет коррективы с учетом последних событий. «Все непременно, Ринкус Павлович!» – подпрыгнул от радости Мислос. «Мы, помимо самого процесса декодирования, предоставляем услуги по скорейшей реабилитации несчастных узников режима, предоставляем уютное жилье, трехразовое полноценное питание». «Мы вас сейчас свяжем с представителем правительства», – прервал его капитан. «С ним и обсудите все детали. Сергей, переведи связь на сигизмунда о, -о, -о сам Сигизмунд!» Восхищённым шёпотом протянул этот делец, и экран погас. «Сам Сигизмунд?» — повторил я недоумённо. «Пошёл твой прохвост в гору!» — хихикнул Егорыч. «В масть попал!» «Да не жалко!» — отмахнулся я. «А чего бы вам на обед хотелось?» На обед в столовую Саня привёл свою новую девушку, Даринку. «Ну, ничего, прямо скажем, симпатичная». Стройная, фигуристая, с короткими светло-русыми волосами, но это не беда, отрастут быстро. До моей Анюты она, конечно, не дотягивала, но я все равно был откровенно рад за нашего пилота. Даринка мило смущалась и в разговоре участия практически не принимала. — Какие наши следующие шаги, Ринкус Палыч? — спросил я нашего специалиста широкого профиля, когда команда приступила к десерту. «Пока ждем, Иван!» – он задумчиво положил пирожок целиком в рот и тщательно проживал. «Следующий шаг – за империей!» «А что с армией?» – не унимался я. «Ну, сухопутными войсками, которые на планете!» «Там хуже дело, внучек!» – ответил Заринкуса Егорыч. «Командиры там, сволочи, на стороне старого правительства! Вот и солдатиков тоже прижали!» Главнокомандующий ведет работу по перетягиванию к нам и армии вслед за космическим флотом, вернулся к беседе Ринкус, но успехов, думаю, особых у него нет. Они так и не прекращают попытки атаковать дворец клаами, — хихикнул Серёга. А мы во дворец нашу импульсную пушку в мини-варианте доставили. Да пару киборгов для неё у Курганова выпросили. Следующие атаки ждать не скоро теперь. «А остатки танков пусть они сами с Дворцовой площади теперь убирают», – проворчал Гришка, и – «я не буду». «О, это я прекрасно понимаю. Налюбовался я на эту пушечку, когда заряды из антиматерии начисто разносили здания черных ястребов. Не завидую этим имперским агрессорам». «А вот, кстати, насчет клами», – я помахал рукой, привлекая всеобщее внимание – «Если вы уже покушали, хочу обсудить небольшой вопрос по Вагнеру. Серега, подключи к нам экламе, хорошо?» «Сейчас Ванька будет нас агитировать», — вздохнул дед. «Принять и этот кораблик. В наш и так уже да нельзя раздутый штат компании». «Опять делиться придется», — Саня погладил живот. «И так с хлеба на воду перебиваемся». Я хотел было возмутиться, но вовремя, заметив ехидные взгляды деда и Сани, только хмыкнул и продолжил: "Ага, верно. Предлагаю зачислить Клами в штат Вагнера. Разумеется, со всеми правами, возможностью голосования и соответствующей оплатой". "Зачем, Вань?" раздался из динамика голос Клами. "Я уже уверенно отличал на слух его от Серёги". Серега, как ни странно, продолжал говорить немного машинным голосом и часто срывался в исключительно официальный тон. А вот Кламе как-то быстро перешел на простую разговорную речь. «Ну что за вопрос, Кламе?» Я удивленно развел руками. «Мы, Зероны, своих одних не бросаем и должны держаться вместе, семьей. Я не прав?» «Прав», – как-то нерешительно протянул Кламе. «Ну вот видишь...» Обрадовался я, тем более, что и остальные члены нашей компании мне давно уже советовали и тебя к нам взять. Остальные члены компании удивленно уставились на меня, а я одной рукой замахал на них, а другой показал кулак, яростно при этом подмигивая во все стороны. «А что я тогда должен буду делать?» – уже более конкретно уточнил динамик. «Ты, дружище, будешь представлять интересы нашей компании в этом скоплении». — пояснил я. — Возглавишь местный филиал Вагнера. Мы же не навсегда тут застряли. Улетим, а ты все тут проконтролируешь, порешаешь возникшие вопросы. — Именно это я Ваньке и втолковывал еще три дня назад, — заявил дед, ухмыляясь. — Ага, я помню, — поддержал друга Саня. — Я тогда еще и говорю, мол, Ванька, да чего ты раздумываешь. Брать надо к нам клами. Пусть нашим местным офисом тут заведует. Да, поразился я, но тут же спохватился. А, да-да, точно, помню, так и было. Ну, хорошо, согласился динамик. Если я вам тут нужен? Нужен, нужен, заголосила команда. Голосуем, коллеги, важно сказал я. Против никого. Клями. Поздравляю тебя с великой честью стать членом правления нашей славной компании. Ура, сказал Гришка. Молодец, Клами. Хотя и балбес, конечно. Ну как это можно от звёздных путешествий отказываться? Не понимаю. Гриш, не начинай опять, попросил я. Ну всё тогда, Клами, если вопросов больше нет, то пока связь можно прервать. Серёга кивнул, подтверждая окончание соединения с Клами, иринку тут же заметил. Молодец, Иван. У меня такая мысль тоже крутилась. О приеме к нам, но вот про филиал местное представительство я как-то и не подумал. Лишнее баловство, отмахнулся Саня. Ну, хоть Ванька поигрался, меньше ныть будет. Дорень ты, Сашка, укоризненно покачал головой Егорыч. Я тоже сначала не догадался, а получается, что Ванютка наши интересы тут не забрасывает. Сферу деятельности на все скопление официально растянул. «Ну, пусть так!» – отмахнулся Саня. «Саша вовсе и не дурень, дедушка Егорыч!» – тихо сказала Даринка, завершив этой фразой наш обед. Наведя порядок после обеда в столовой и кухне, я оплюкнулся на диванчик и выудил стащенную у капитана сигару. «Посмотрим, что же там такое вкусненькое Игорь Фомич употребляет!» Затянувшись, Я закашлялся, выдыхая клубы дыма, которые тут же заметались по лицу, заставив чихнуть, заодно выбив слезы из глаз. Но я продолжал мужественно крутить сигару в пальцах, мы же космические волки, не абы кто. Но затягиваться я больше не решился. «Серега — Серега! — лениво протянул я, когда смог нормально разговаривать. — Что у нас новенького? Флот занял позицию вокруг планеты, бдит. – доложил динамик. «С самой планеты пока никаких новостей. Правда, недавно был очень короткий вызов от нашего нового знакомого – бизнесмена». «Это который «Свобода»?» «Он самый», – подтвердил корабль. Он сообщил, что его осведомители в правительстве империи доложили, будто готовится что-то нехорошее. Или провокация масштабная, или карательная операция, но никаких подробностей». «О как!» Я даже встал на секундочку, но тут же снова рухнул на диван. Хотя, а чего от них еще ожидать? Время сейчас на нас играет. Народ в волнениях, недовольство правительством растет, слухи всякие панические по планете ползут. Логично ожидать какого-либо действия от империи, подтвердил серёга Ну, ждем, пожал я плечами. Только надоело уже. А ждать-то на самом деле пришлось совсем недолго. «Экипаж на мостик!» – объявил вдруг динамик голосом капитана. «Тигизмунда и господ Днефедьева, Курганова и Белинсгаузен прошу присоединиться!» «Ну вот!» – вскочил я с дивана. «Вот и началось!» Вскоре на мостике собралась вся честная компания. Саня, Рейнкус, Капитан и Гришка заняли свои кресла, а остальные ютились на диванчиках или стояли рядом с ними. Ультиматум от Империи — пояснил нам капитан. — Соединяй, Сергей. Послушаем, что они там еще придумали. Теперь на экране появился наш старый знакомый, второй сын империи, как его там... А, Сишульсов, вспомнил. Он, как мне показалось, несколько виновато взглянул на нас, коротко вздохнул и зачитал с бумажки этот самый ультиматум. Я, честно говоря, особо и не вслушивался. Все то же самое. Приказываем устранить, ликвидировать, распустить, сдаться, добровольно застрелиться и подобный бред. Когда на экране вновь появились россыпи звезд, Саня протянул, пожав плечами. — Ну и что это было? Что-то я не понял, к чему это они? — Какую-то пакость затевают, — ответил Егорыч. — Уж поверь, внучек. — Возможно, — начал Ринкус, но его перебил Серега. Вызов от главнокомандующего. Соединяю. Армии дан приказ, — отчеканил Смушиилс, даже не поздоровавшись, — уничтожить всех рабов на планете, как потенциальных пособников-мятежников. — Что? — вскочил я с дивана. — Да вы что? — Иван, — рявкнул капитан. — Сидеть. — Прррррр, — посочувствовал мне Быр. — Я ж говорил, — протянул Егорыч. — Каковы ваши действия? — спросил Белов у Смушиилс. «Огонь с орбиты возможен только на открытых территориях при полном отсутствии гражданских лиц», – пожал плечами главнокомандующий, – «и противник это тоже прекрасно понимает». «И в чисто поле под твоей пушки всей армией не выйдет», – подытожил дед. «Мы можем организовать десант», – продолжил Смушиилс, – «но исключительно точечно. Армия превосходит нас в живой силе многократно». «Твой есть внучек?» – вздохнул Егорыч. «Ничего ты не можешь по факту-то!» Игорь Фомич вдруг подал голос дядюшка Сигизмунд и выдвинулся на середину мостика. «Как глава Временного правительства прошу официальной всевозможной помощи как у представителей Галактического Союза, так и у частных лиц. Конкретно предлагаю уничтожить главный штаб сухопутных войск, а также все вспомогательные штабы». Не бывает таких, фыркнул егорыч. Все остальные штабы поправился дядька, и немедленно приступить к защите мирного населения любыми доступными средствами. Матче их, серёенька, кивнул егорыч. Наша цель не уничтожить, а остановить армию, быстро проговорил смушиилс. возможно достаточно будет уничтожения только общевойскового штаба. И министерство обороны. Согласился с ним Ринкус. «Сергей!» Капитан поднял взгляд по толку. «Идет сбор данных», – подтвердил Серега. «Как раз и спутники к ламе испытаем». «Пока мы тут возиться будем», – пробурчал я, – «они там половину наших уложат». «Огонь по готовности», – приказал капитан. общий «Общевойсковой штаб уничтожен», – через минуту доложил Серега. Второй и третий спутники Клами направленными зарядами отсекают движение армии на той стороне планеты. «А вы и на спутники оружие поставили?» – восхитился я. «Конечно, Вань!» – подвинулся ко мне поближе Серега. «Министерство обороны уничтожено», – доложил Серёга из-под потолка и вдруг замялся. «Только министерство это находилось в одном здании с другими министерствами». «Да и фиг с ними!» — махнул рукой Егорыч. — Те же самые вражины, только в профиль. — Там здание такое правительственное, — опять протянул Серега. — Было. — Да что ты распереживался, Серенька? Дед вдруг замолчал и вытаращил глаза на потолок. — Дворец? — Ага, дедушка Егорыч, — вздохнул динамик. — А там иначе не попасть было. — Ох, Сергей! — покачал головой капитан. Хорошо получилось, Игорь Фомич, вступился за корабль дед, одним махом всех и накрыли. Ты же не считаешь, что все эти отцы империи на нашу сторону перейти надумали?